имеете право на справедливое отношение. С раннего детства мы начинаем жаловаться, что это несправедливо. И многие люди продолжают в том же духе всю оставшуюся жизнь. И это странно, потому что никто не дает нам ни малейшего повода ожидать от жизни справедливости. Но мы все равно жалуемся. Ну, достаточно. Жизнь несправедлива. Придется с этим смириться. Это начинается с самого вашего рождения. Вы могли появиться на свет на изобильном Западе или в засушливой африканской саванне, у достойных или плохих родителей, жить в многодетной семье или быть единственным ребенком, купаться в роскоши или прозябать в бедности. Да, это тяжело, по крайней мере для некоторых. Но как бы несправедливо не обошлась с вами жизнь, я могу поклясться, что есть люди, чья жизнь еще хуже». И они совершенно в этом не виноваты. Я не буду рассказывать вам бесконечные истории о тех, кто пережил самые разные беды. Весьма вероятно, что вам не настолько сильно не повезло, и вы жалуетесь на что-то гораздо более банальное. Когда вы в следующий раз упустите квартиру, которую мечтали снять, или вам придется работать в выходные, или даже вы потеряете работу, или будете страдать от того, что никак не можете жениться или выйти замуж, Не сравнивайте себя с теми, у кого есть квартиры, работа, семьи и свободные выходные. Попробуйте сравнить себя с людьми, у которых нет ни дома, ни денег, ни семьи. Если это слишком сложно для вас, попытайтесь представить, что вы работаете в компании, где вам приходится много трудиться, но у вас хорошо получается, и вы имеете возможность показать свой истинный потенциал. Вы понимаете, что в вашей компании... можно создать новое направление, которое будет полезно для дела и замечательно вам подойдет. Босс соглашается, утверждает новую должность и отдает ее кому-то другому. Это не просто пример. С потолка такое случалось с двумя моими знакомыми в разных компаниях в разное время. Это справедливо? Конечно, нет. Но жизнь ли это? Да, несомненно. Ни один из этих двоих не стал жаловаться, подавать на руководителя в суд, заявлять о дискриминации и так далее. Оба они играют по правилам, поэтому молча приняли эту несправедливость и нашли себе места получше. Так что я могу вам пообещать. Жизнь не будет к вам справедлива. Конечно, вам может повести гораздо больше, чем вы смели надеяться. Несправедливость работает в обоих направлениях. Мы почему-то не осознаем того хорошего, что дает нам жизнь. и считаем, что она обходится с нами хуже, чем это есть в действительности. Старайтесь замечать все положительное, что происходит с вами. Цените каждый день, когда вы здоровы, каждого человека рядом, который приносит вам счастье, то, что у вас есть крыша над головой, еда и все прочее, на что многие люди совершенно не по справедливости не могут рассчитывать. У большинства из нас жизнь так же часто бывает хороша, как и плоха, Просто мы не всегда это осознаем, поэтому будьте благодарны за все, что есть у вас, потому что это есть не у всех. И тогда, возможно, вы поймете, что вам повезло больше, чем вы думаете. И если несмотря на все это жизнь порой все же несправедлива, что ж, кости должны как-то упасть, и, может быть, вы только что спасли кого-то другого. Вместо того, чтобы думать, почему я, лучше попробуйте подумать. почему не я? Правило 71. Перестаньте рассчитывать на справедливость в жизни.